Пройдясь по залам, уставленным столами со старичками, играющими в ералаш, повернувшись в инфернальный, где уже знаменитый Пучин начал свою партию против компании постояв несколько времени у одного из бильярдов, около которого, хватаясь за борт, семенил важный старичок и еле-еле попадал в своего шара, И заглянув в библиотеку, где какой-то генерал степенно читал через очки далеко держать себя газету, и записной юноша, стараясь не шуметь, пересматривал подряд все журналы, он направился в комнату, где собирались умные люди разговаривать. Одна из особенностей «Умной комнаты» состояла в том, что посетители ее знали, когда хотели знать все, что делалось на свете, как бы тайно оно ни происходило. В «Войне и мире» описывается роскошный бал, данный Москвой Багратиону в английском клубе. Вот и все, что есть в литературе об этом столетнем московском дворянском гнезде. Ничего нет удивительного. Разве обыкновенного смертного простого журналиста пустили бы сюда? Нет и нет. Если мне несколько раз и в прошлом, и в нынешнем столетии удалось побывать в этом клубе, то уж не как журналисту, а как члену охотничьих и спортивных обществ, где членами состояли одновременно и члены английского клуба. Роскошь поразительная. Тишина мертвая кроме инфернальной, где кипела азартная игра на наличные. В начале этого века среди членов клуба появились богатые купцы, а где купец, там денежки на стол. Только сохранил свой старый стиль огромный портретный зал, длинный, уставленный ломберными столами, которые все были заняты только в клубные дни, то есть два раза в неделю, в среду и в субботу. Здесь шла скромная коммерческая игра в карте по мелкой, тихая, безмолвная. Играли старички на своих десятилетиями насиженных местах. На каждом столе стояло по углам по четыре стеариновых свечи. И было настолько тихо, что даже пламя их не колыхалось. Этот портретный зал назывался членами клуба в шутку «Детская» назывался он не в насмешку над заседавшими там старичками, а потому что там велась слишком мелкая игра, и играющие, как умные детки, молчали наравне с мундирными портретами по стенам. А чуть кто возвышал голос в карточном споре, поднимались удивленные головы, раздавал повелительное тс с и все смолкало. Кот в портретную был через аванзал, которым, собственно, начинался клуб. По всем стенам аванзала стояли удивительно покойные мягкие диваны, где после обеда члены клуба и гости переваривали пищу в облаках дыма, ароматных сигар, а в старину жуковского табаку в трубках с сожженными черешневыми чубуками которые зажигали лакеи. Старички особенно любили сидеть на диванах и в креслах ванзала и наблюдать проходящих и сладко дремать. Еще на моей памяти были такие древние старички, ну совсем князь Тугоуховский из горя от ума. Вводят его в мягких, замшевых или суконных сапожках, закутанного шарфом, в аванзал или в кофейную и усаживают в свое кресло. У каждого было излюбленное кресло, которое в его присутствии никто занять не смел. Садился старичок, смотрел вокруг, старался слушать вначале, а потом тихо засыпал. Часы били девять, Ваше превосходительство, кашка поставлена. А, уж девять, слышу. Полакомится кашкой и ведут его в карету. Направо из ванзала вход в фруктовую, где стояли столы с фруктами, с конфетами, а за фруктовой большая парадная столовая. Левая дверь из аванзала вела в уже описанную портретную. В одной из моих ранних посещений клуба я проходил в читальный зал и в говорильне на ходу мельком увидел старика военного и двух штатских, сидевших на диване в углу, а перед ними стоял огромный в черном сюртуке с львиной, сидеющей гривой полной энергии человек, то и дело управлявший свое соскакивающее пенсне, который ругательски ругал придворную накипь по протекции, расселаемую по стране управлять губерниями. Это был известный винодел Лев Голицын, когда-то блестящий окончивший Московский университет, любимец профессора Никиты Крылова, известный краснобай, Горячий спорщик, всегда громко хваставшийся тем, что он не посрамлен никакими чинами и орденами. Сидящий военный был Александр Александрович Пушкин, сын поэта. Второй толстый с сидеющими баками был губернатор Перфильев, женатый на дочери толстого американца. Лева Голицына тоже недолюбливали в английском клубе за его резкие и нецензурный по тому времени, начало 80-х годов, речи. Но Лев Голицын никого не боялся. Он ходил всегда зиму и лето в мужицком, бобриковом, широченном армяке, и его огромная фигура обращала внимание на улицах. Извозчики звали его Диким барин Татары в его кавказском имении прозвали его Аслан Дели «Сумасшедший лев». Он бросал деньги направо и налево, никому ни в чем не отказывал, особенно учащейся молодежи, держал на Тверской, на углу Чернышевского переулка, рядом с генерал-губернаторским домом, магазинчик виноградных вин», Из своих великолепных крымских виноградников «Новый свет» и продавал в розницу чистое натуральное вино по двадцать пять копеек с бутылкой. «Я хочу, чтобы рабочий мастеровой, мелкий служащий пили вино», — заявил он. В конце 90-х годов была какая-то политическая демонстрация, во время которой от дома генерал-губернатора расстреливали и разгоняли шашками жандармы толпу студентов и рабочих. При появлении демонстрации все магазины, конечно, на запор. Я видел, как упало несколько человек, видел, как толпа бросилась к Страстному и как в это время в открывшихся дверях Голицынского магазина Появилась в одном сюртуке с развивающейся седой гривой огромная фигура владельца. Он кричал на полицию требовал, чтобы раненых несли к нему на перевязку. Через минуту его магазин был полон спасавшимися. Раненым делали перевязку в задней комнате дочь и жена Голицына, а сам он откупоривал бутылку за бутылкой, дорогие вины всех угощал. Когда полиция стала стучать в двери, он запер магазин на ключ и крикнул «Я именинник Это мои гости!» Через черный ход он выпустил затем всех, кому опасно было попадаться в руки полиции, и на другой день в говорильне клуба возмущался действиями властей. Конечно, такой член английского клуба был не понутру, тайным советником, но в говорильне его слушали. Однажды в говорильне Лев Голицын громовым голосом размахивая руками и поминутно поправляя пенсне, также горячо доказывал необходимость запрещения водки, чтобы народ пил только чистые виноградные вины. Мы богаты, наш юг создан для виноградарства.